Я народу, что звуки новые для песен я обрел, Что вслед Радищеву восславил я свободу И милосердие воспел. Александр Пушкин. Восславивший свободу, Как хотите, а я полагаю, нужно идти опять и немедля. Коли не согласны, пойду один. Пошлите. Один на один против зверя? Тогда уж не позабудь об оружии. И возьму. Тише, господа, ну не гречитесь. Ты... Ты прости меня, Александр, но твоя мысль об оружии безумно. Ну сколько же можно терпеть? В который раз мы будем сносить унижение достоинства нашего? Или мы не мерзнем в сырых и темных комнатах, похожих на тюремные камеры. Или мы не ходим вечно голодными и в ободранных одеждах. А между тем государь не отпустила немалые деньги на наше содержание. А где они? Mm. Ну, этого не хуже меня знаете. Да, наш дрожайший гофмейстер, господин Бокум, все кладет в свой карман. Ну, Тебе-то что, Алексей, ты хоть из дому что-то получаешь. А вот погляди на Ивана, каким он стал на этих жалких харчах. А Бокум еще и издевается над ним. Да разве я один? Ну, ладно, дал он мне пощечину, я стерпел. А за что князя Трубецкого взял под стражу? Кто позволил ему письма наши вскрывать? Да что вы на меня-то нападаете? Ну, разве защищаю его? Ну, разумеется, майор Богун туп невежественный, нечист на руку. Но ведь он поставлен над нами самой императрицей. Вы хотите пригрозить ему? О, нет. Всего лишь истребовать того, что нам дано по праву. По праву, по праву пусть так. Но сделать надо это осторожно, без грубых криков. Иначе... А что иначе? Всех нас под арест возьмет? В Петербурге вряд ли понравится, что 11 молодых дворян, посланных на учебу в Лейпциг, посадили за решетку. Но боком просто сообщит во дворец, что мы учинили бунт. И выставят нас беспутными, дерзкими юнцами, оскорбившими ее величество. Разве не говорилось нам, что наше подчинение ему соответствует воле императрицы? Надо попробовать еще раз поговорить Не верю я в уговоры. Уж ходили мы, хлопотали за князя. толку? И потом дело куда серьезней. Ведь Трубецкой пострадал безвинно. Лишь за то, что он самовольно слушал лекции господина Шмидта по морали. И отказался посещать нудный курс истории господина Бена. Но ведь мы все виновны в том же, и действовать нам надо бы вместе. Хоть и разные мы люди, но в нынешнем несчастье должны быть единомышленниками. Ох, Радищик, кажется, обдумал план баталии против наставники и путеводителя нашего. Федор, ты пришел вовремя. Вот Алексей Кутузов опасается, как бы не вызвать гнева государыней. И предлагает заменить баталию дипломатией. И тратить красноречие на этого невежду и жулика. Который сущий тиран и самовластец. А как говорит нам гистория английская, тиран даже и на троне легко может утратить свою корону. И притом вместе с головой. Опомнитесь, опомнитесь, господа. Нас обвинят в заговоре против власть. Спокойно, спокойно, друзья мои. Никаких восстаний, никаких заговоров. Но ты... права свои надо защищать. Посему предлагаю, отправляемся к майору. Требуем освободить Трубецкого. И дозволить нам слушать лекции по своему выбору. А пощечину Ивану Насакину... Что так и забудем. Ну, обида не велика, коли тебя легнет осел. Но ежели осел владеечный на раздельной речью, требовать от него извинений есть необходимость. А коли откажется. Я вызову его на дуэль. Ты слишком высоко мнишь о нем. Он струсит. Не оттуда, ну, так что ж. Идемте, господа. Войди там. А? Что... Да, позволю, что вам угодно. Почему, почему с оружием? Господин майор, мы хотели бы, чтобы наш товарищ, находящийся под стражей, вновь был с нами. Я бы сам рад, господа, но вам должно быть известно, Трубецкой поступил вопреки моей воле и нарушил мой приказ. Незаконный приказ. Приказ мой есть закон. Если только он не противоречит распоряжениям. Государыня. Что вы хотите сказать? Я хочу напомнить наставление, данное нам Ее Величеством. Всем обучаться латинскому, немецкому, если возможно, славянским языкам, моральной философии, гистории, а наипаче праву естественному и всенародному. Прочим наукам обучаться оставить всякому произволение. Слышите? На наше произволение, а не на ваше. Посему освободите Трубецкого. Иначе мы сами это сделаем. Это все? Нет. Вы меня безвинно обидели. Я пришел требовать от вас удовлетворения. Что за обида? Вы забыли, что дали мне пощечину? Мне правда не помню. Извольте, Тимон, извольте. Ах, так, тогда вот она, ах, а вот другая. Прочь. Пу -пу пустите! Пустите <свист> меня! Пустите меня! <свист> ну, друзья мои, на сегодня Виктория полная. А завтра собирайтесь силами. <свист> да уж, нынче наш гофмейстер струсил. А завтра нам пощады не будет. <свист> а если обмануть его? Убежать, к примеру? Нет, господа, это не выход. Мы приехали учиться, чтобы знания свои на пользу Отечеству обратить. Не гоже нам удаляться в добровольное изгнание. Мятеж молодых дворян, пришедший в 1767 году, наделал немало шуму. Полетели письма в Дрезден к русскому посланнику князю Белозерскому, в Петербург графу Панину, возглавлявшему коллегию по иностранным делам. Наконец, о событии узнала сама Екатерина II, которая расценила случившееся... как бунт против ее доверенного лица, облеченного властью. Студентов взяли под стражу. Усилился контроль за их перепиской. Но вскоре дело замяли. Уж слишком неприглядно выглядел наставник во всей этой истории. Над ним откровенно посмеивались при дворе. И Бокум, продолжая обворовывать своих питомцев, оставил их в покое и больше не вмешивался в их дела. Позднее Радищев заметит, С того времени жили мы с Бокумом почти как ему неподвластный. Он рачил о кармане, а мы жили на воле. И воля приносила свои плоды. Студенты посещали лекции выдающихся ученых, изучали труды французских просветителей, проникнутые идеями свободы мысли. Все чаще задумывались они над своей будущей судьбой и судьбой Отечества, страдающего от самодержавия и гнета крепостников. Об этом часто говорили между собой Радищев и Ушаков, которого все студенты считали своим истинным наставником. Ну, как ты себя сегодня чувствуешь, дружище? Сочиняю эпитафию, мой милый. Федор Ушаков готовится к встрече со Всевышним. Друг. Да. полны тебе. На вот развлекись. Я получил новый номер Трутня. Подумать только, господин Навеков осмелился высмеивать саму императрицу и ее журнал всякая всячина. Интересно, интересно. Пожелая дама не русского происхождения, плохо знающая по-русски и похвалами избалованная, Неограниченный самолюбец издает журнал всякой вздор», чтобы показать себя всемирным возглашателем добродетели. О, дерзко, дерзко, но справедливо. Ну вот и сорвали с нее маску с матушки государыни нашей. Я так полагаю, ей самой скоро наскучит притворяться. Давеча беседовал я с одним иноземцем, только что из Петербурга прибывшим. Говорит недовольная императрица жужжанием Трутня. Того и гляди, закроет, дабы не тревожил слух. А между тем лучшие умы европейские обворожились ею. Сам Вольтер от нее в восторге. И Дидро, и Даламбер. А что ж удивляться? Ведь они всегда мечтали о просвещенном монархе. Ждали, когда ж он наконец появится. Ну вот, и дождались его. скомороха на троне. Однако ж хитра, ничего не скажешь. И накажет, и тут же милость окажет. Даже с нами, гляди, как умно поступила. Пожурила, а доброту свою проявила. Слышал, я не обошлось без помощи князя Белозерского. Да-да, он-то все дело и замял. А потом хвалебные аттестации давал нашим успехам. Ну, а тебя отметил, как особо способному. это А вот как употребить свои способности на благо отеческому? Вот над чем размышляют. Руссо говорит, человек по природе добр, а жизнь вокруг него делает его злым. И заключает, надо воспитывать прежде всего человека. Не гражданина, а просто честного человека. а для того изъять, оторвать его от общества. Хм. Ты знаешь, я думаю, от рождения человек ни зол, ни добр. Философ прав. Люди обстоятельства делают. Ну а если так, то и надобно воспитывать граждан. Граждан, кое величайшую усладу найдут в том, чтобы быть отечеству полезным. Если бы знать, где она эта польза... Служить чиновникам и утонуть в бумагах и проектах, которые никто не осуществит? Или стать советчиком государя, который волен тебя прогнать в любую минуту? Ну, изобличать, просвещать. Или ты думаешь, комедия недоросель Фанвизина не оставит следа? А журналы и книги Новикова? О, нет, мой друг, поле для твоих усилий огромно найди лишь себя. Жаль, мне уж не суждено будет увидеть плоды трудов твоих. Ты опять за свое. Погоди, скоро кончим учения, вернешься в Россию. Увы, вы мой друг, врачи и иного мнения. Мне недолго осталось, а жаль. В свои 23 года немного я успел сделать. Утешаю себя лишь тем, что хоть чем-то помог вам, юным, найти себя. О тебе я верю особенно. Мои бумаги, ты разберись в них. Они могут тебе пригодиться. И еще. Помни, в этой жизни нужно иметь правила, чтобы быть счастливым. Нужна твердость мыслей, чтобы не только жить, но и умереть бестрепетно. Осенью 1771 года Радищев возвратился в Петербург и поступил на службу. Сначала протоколистом в Сенате, затем военным юристом при штабе петербургского главнокомандующего графа Брюса. Перед ним открывались возможности быстро подняться по служебной лестнице и сделать неплохую карьеру. Князь Белозерский так аттестовал его в письме графу Панину. Имею честь рекомендовать вашему вниманию господина Радищева, деловые и умственные качества которого заставили меня представить его вашему превосходительству. Считаю долгом указать на таланты, только еще раскрывающиеся и которые заслуживают поощрения. Спустя полвека Пушкин напишет, следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых ступеней государственных, но судьба готовила ему иное. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться против общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины. И заметьте, Радищев один, у него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха он один отвечает за всё. он один представляется жертвой закону. Он действует с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью. Путь к подвигу был длительным. Политические взгляды Радищева формировались постепенно. За границей он познакомился с идеями просветителей, которые разоблачали деспотизм и отстаивали свободу и достоинство человека. Вернувшись на родину, Радищев воочию убедился в том, как самодержавие и крепостничество мешают развитию страны, калечат людей. В течение четырех лет службы Радищев ежедневно сталкивался с русским законодательством. О недостатках и злоупотреблениях в то время говорили немало. И даже в великосветских салонах. Не нет, господа, как не говорите, а во всем нужна мера. похвально когда наши просветители пекутся о книжках, о школах для народа. Но зачем же изливать гнев на все дворянство наше? Меж тем, однако, еще Великий Петр не слишком церемонился с неучими и ленивцами и был суров с теми, кто помышлял лишь о своем благе, а не о благе России. Я полагаю, господин Новиков прав, когда обличает пороки наши. Однако... резок и зол доходит до крайности и превратно представляет государство наше перед иноземцами. Вот именно. Он почитает себя истинным гражданином и потому дорожит правдой. Ну, какая же это правда утверждать, будто у нас нет правосудия. Этак можно далеко зайти. Ну, особенно далеко, но ли. Матушка наша государиня вовремя его раскусила и... господа, закрыла его злопыхательской трутенью. Слава Богу. Нет, господа, нет, хватит с нас сатиры. Мало нам французская зараза, так еще собственные завелась. Да, да, я на медне читал перевод из мобли, сделанный господином Радищевым и снабженный его примечаниями. И там тоже он сеет безверие, во всем сомневается. Куда только смотрит его начальник Кажется, он благоволит к нему. Но не может быть. Еще бы, еще бы. Ведь сама наша любезная хозяйка графиня Брюс ему покровительствует. Mm -hmm. О, господа, да. кстати, вот они идут сюда. Прошу извинить меня, господа, что нарушаю вашу беседу. Не рассудите ли вы нас с господином Радищевым? А в чем предмет спора? А вот как понимать следует книгу «Страдания молодого Вертера»? О, она наделала много шума в Германии. Говорят, прочтя ее, некоторые юнцы совершали самоубийство. Вот, вот, вот, и я о том же. Преувеличенное чувство. Целая кладовая вздохов и слез. И представьте, эта глупая, смешная история потрясла любезну Александра Николаевича. В этой книге важна сила чувства, в ней благородство и целомудрие, а качества сии утрачены нынче. Меж тем чувство – водитель жизни, оно движет миром, совершает невозможное. И вот уже Спартак подымает рабов, а Галилей утверждает вращение земли. Простите, очевидно, и вы отдали себя во власть чувства, когда писали примечание к переводу из Мобли. Как там у вас сказано о монаршем правлении? Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Ого. Но ведь это вольность, это вольность, милейший Александр Николаевич. Словом «самодержавство» вы перевели французское слово «деспотизм». А ведь почитаемые вами энциклопедисты делали различие между этими понятиями. Деспот есть тиран, а самодержец... Мудрый правитель, единый со своими подданными. Это же элементарно. Наша государиня наилучший тому пример. И все же превыше всего закон. Ему должны быть покорные правители и народ. Государь же лишь первый гражданин народного общества. И вы думаете, это понравится императрице? Я, Я написал то, что думал. Не беспокойтесь, Александр Николаевич, императрица ничуть не в обиде на вас. Господа, она сказала мне, я нахожу, что сочинитель прав, только его замечания относятся к правительствам деспотическим, к коим себя я немало не причисляю. А коли так, почему же, облеченная великой властью, терпит она зло и беззаконие в государстве нашем? Разве не в силах она облегчить жизнь своего народа? Вы мечтатель, мечтатель, господин Радищев. Вы витаете высоко над землей. Суждения и прожекты ваши благородные. Да, да, да, благородные. Но, вы неисполнимы. Вспомните, как посрамила фантазии философа Дедерота наша повелительница. О, это было весьма поучительно. Вы помните, конечно, Александр Николаевич? Почтенный старец, сохранивший пламень юношеских чувств, взялся учить государыню, каким должно быть правление в России. И оказался в конфузии, не зная порядков наших людей. Вот и получил сантенцию из высочайших уст. Вы правите, да не первые на бумаге, а я, Екатерина Вторая, живыми людьми. Так что, Александр Николаевич, сохраните при себе ваши идеи и не глядите на все, что вокруг столь сумрачным взглядом. Я вас люблю, дорогие дорогие. крест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала, обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека». природа, сия грозная мачеха, произвела нас для того, чтобы чувствовали мы бедствия, а блаженство не кали. Так начнет Радищев через 15 лет свое путешествие, в котором подведет итог своим раздумьям, и сформулирует свои идеи. Находясь на должности юриста, а позднее председателя Петербургской таможни, Радищев на каждом шагу видел злоупотребление властью, взяточничество и продажность чиновников. Восстание Пугачева и расправа с его участниками, зверства и насилие помещиков над своими крепостными – окончательно убедили его в том, что корень всех зол не в пороках отдельных дворян и правителей, а в самой системе самодержавно-крепостнической России. Уже в своих сочинениях «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Беседа о том, что есть сын Отечества», он обличает тиранию самовластья, отстаивает идею свободы и равенства всех граждан, призывает к уничтожению рабских оков. А когда в 1787 году императрица совершила пышно обставленное путешествие по югу России, целью которого было показать, как процветает страна и благоденствуют жители под материнским скипетром Екатерины, Радищев решил противопоставить этому организованному фарсу подлинную, непрекрашенную картину российской действительности. Я вызвал вас, мой друг, по весьма важному делу, до да вас касающемуся. Забудьте о чинах, сейчас я не начальник ваш, а всего лишь человек, желающий вам добра. Я слушаю вас, граф, и весьма ценю ваше благорасположение ко мне. Сестра моя, Екатерина Романовна, нынче посетила меня и весьма встревожила. Она изволила говорить с императрицей, И та почему-то интересовалась вами. Чем же именно мог привлечь я столь высокое внимание к своей особе? Она спросила мнение касательно вольнодумных философов наших, имея в виду Новикова и вас. Ну, сестрица моя, человек-ученый, даром что возглавляет Академию наук, ответила она осторожно, без ущерба для вас. Однако ж, императрица была явно недовольна и что-то говорила насчет французской заразы, проникшей в Россию, насчет тайных обществ, сеющих смуту. Граф, я в заговорщиках не хожу. Я живу тихо, уединенно, изредка пишу для собственного удовольствия. Вот, вот, вот, я так и сказал сестре, что ежели Радищев решится на какой-либо благородный, но безрассудный по смелости шаг... то никого за собой не увлечет. Но, умоляю вас, будьте осторожны. С того часа, как получилось известие о революции в Париже, императрица потеряла покой и только ищет повода, на ком сорвать свой гнев. А ведь я догадываюсь о вашем образе мыслей. Граф, могу заверить вас, что за себя я буду отвечать один, и за свои сочинения тоже. Не забудьте об издателях Я помню об этом. И потому обзавелся собственной типографией. А что намерены напечатать вы? Как бы греха не случилось. Помните, граф, презентовали вы мне книжицу «Путешествие Ее Величества в полуденные страны». Да, да, да. Так вот, сие сочинение навело меня на пародийные мысли в моей работе. Скоро я буду иметь честь вручить вам экземпляр И вы поймете мои слова. Ох уж вы, любезный мой зритель, без очков. Смотрите, не посоветовавшись со мной, не выпускайте в свет. Ни те нынче времена, никакие псевдонимы не спасут. Но самое худшее. Ведь пламя ваше возгорится в ужасной пустыне. Кого, думаете, пробудить своими иносказаниями? А я хочу обличать в лицо. Во весь голос. Императрица учинила постыдный обман, Проехав по дорогам, обставленным декорациями. А я хочу проделать путь в компании с одной лишь правдой. Я покажу, каковы они есть, Процветающие крестьяне. И назову своим именем рабство и насилие. И пусть я буду один, подобно тем, кто в древности выступал супротив тирании. И ничего не добивался, кроме костра, плахи или ссылки. Опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно.